Степановна. Больница, бабулька с гангренной ноги и еще санитарка Степановна. Бабульку готовит к операции, ногу отрежут. Ко времени, Че бабулька, как водится, переменилась и готова пойти в отказ. Лежит на кровати, в окно церковь видна, крестится. Ох, и зачем я только согласилась. Лучше б я с ногой померла. Одновременно подходит санитарка Степанова, взирает на ногу, качает головой, вплескивает руками Ну, нога, вот эта нога! Как же я ее унесу?